Глава 44. Новая лаборантка. Неделю спустя в небольшом провинциальном городке, расположенном в сотнях километров от Санкт-Иренбурга, в отдел кадров местного научно-исследовательского центра явилась молодая симпатичная девушка. Она отлично выглядела, короткая стильная стрижка, умело наложенный макияж и строгий костюм, выгодно подчеркивающий стройную фигуру. «Вы так молодо выглядите», — сделал ей комплимент пожилой профессор, принимавший у нее документы. «Ни за что не дал бы вам больше шестнадцати». «Спасибо, вы очень любезны», — с улыбкой произнесла она. «Мне многие об этом говорят. Никто не верит с первого раза, что я только что окончила университет». «Присаживайтесь», — предложил профессор. Она грациозно опустилась в предложенное кресло, закинула ногу на ногу и вдруг поморщилась. словно от внезапной боли. Пулевое ранение уже затягивалось. С некоторых пор ее организм стал регенерировать гораздо быстрее, чем раньше, но небольшая боль еще оставалась. «Как вас величать?» — поинтересовался профессор, просматривая документы, разложенные на столе. — Аль. Галина. Она еще не успела привыкнуть к своему новому имени. — Ваши дипломы впечатляют, Галина. — Еще бы. Она ведь столько за них заплатила. Новый паспорт на чужое имя, дипломы об окончании университета и пары-тройки курсов, водительские права и новое свидетельство о рождении. Все это она купила на деньги, вырученные от продажи отцовской коллекции античного оружия. Старый приятель ее отца, страстный коллекционер, не пожалел денег. Благодаря ему у нее теперь было новое имя, новое место жительства — и новая жизнь. «А что вы скажете, если я направлю вас в отдел арахнологии?» — вдруг спросил профессор. «Там как раз нужны лаборанты». «О, это было бы просто замечательно», — просияла девушка, не так давно звавшая себя арахной. «Я обожаю пауков и все, что с ними связано». «Отличное место, чтобы переждать, пока улягутся страсти. Затем она, возможно, вернется в свой старый дом». если, конечно, у нее не возникнут дела поважнее. Профессор что-то объяснял, рассказывал о предстоящей работе, она внимательно слушала и кивала головой, затем незаметно опустила руку в сумочку и ласково погладила дремавшую внутри друзиллу. Алина случайно нашла паучиху, когда пыталась выбраться из подземелья Экстрополиса, и с тех пор они не расставались. Друзилла росла. Скоро она догонит погибшего Голиафа, и тогда... Тогда Алина довольно улыбнулась.